Глава 110. Машина остановилась перед опущенным шлагбаумом. Окошко охранника находилось на одном уровне со стеклами автомобиля. Охранник оторвался от чтения газеты и отодвинул стеклянную панель окошка. На его груди висел внушительный жетон с надписью «Служба охраны аэропорта». «Чем могу помочь?» Разглядывая людей в машине, спросил охранник. «Вы видели сегодня Габриэля Манна?» — спросил сидевший на пассажирском сиденье мужчина. «А кому он понадобился?» Аркадиан открыл кожаный бумажник и, перегнувшись через водителя, показал охраннику отливающий золотом значок инспектора полиции. Тот нажал кнопку, и шлагбаум поднялся. «Приехал около получаса назад вместе со своей подружкой». При упоминании о подружке кожа на затылке полицейского нервно зачесалась, Не запомнили, как она выглядит?» Пряча значок в карман пиджака, спросил Аркадиан. Охранник, пожал плечами молодая, симпатичная, блондинка. Описание никуда не годилось, но инспектор уже догадался, с кем приехал подозреваемый. К тому же от Сулеймана и Лиф давно не было никаких вестей. «Где я смогу их найти?» — спросил он. «Езжайте вдоль желтой линии». Подавшись вперед, сказал охранник, он указал на густо наведенную краской полосу, бежавшую по асфальту вдоль ограды. Она приведет вас к складам. Габриэль и его девушка в 12-м ангаре. Надо проехать ярдов триста налево. Перед ангаром стоит старый большой транспортный самолет. Спасибо, поблагодарил Аркадиан. Пожалуйста, не звоните им. Это не визит вежливости. Охранник неуверенно кивнул хорошо. Машина проскользнула под шлагбаумом. В свете фар ярко-желтая полоса уходила налево и терялась где-то у ряда длинных серых складских помещений. Было тихо, большинство ворот было заперто. В свете фар проезжающего автомобиля они казались огромными надгробными камнями. Впереди стоял грузовой самолет. Его усеченный хвост с опущенным грузовым трапом был повернут к ангару. Большие раздвижные ворота спереди здания были приоткрыты, через них пробивалась полоска оранжевого света рассеивая сгущающуюся тьму выключи свет и жди пристально вглядываясь в узкую щель сказал аркадиан водителю я посмотрю и вернусь водитель щелкнул переключателем фары погасли дорога впереди скрылась во тьме включив нейтральную передачу он заглушил двигатель теперь аркадиан видел звезды светившие из темно фиолетового неба Машина продолжала ехать вперед, шины шелестели по дороге. Когда до ангара оставалось 50 футов, инспектор поднял руку. Водитель дернул ручной тормоз, и машина остановилась. Стоп-сигналы он зажигать не стал. Аркадиан высунулся из опущенного бокового окна, прислушиваясь. Из ангара не долетало ни звука. Слышно было лишь отдаленное урчание авиадвигателей до да потрескивания охлаждающегося металла полицейской машины. Избавившись от ремня безопасности, Аркадиан расстегнул пиджак и достал пистолет из кобуры. Водитель посмотрел на инспектора. — Мне пойти с вами? — спросил он. Аркадиан окинул коллегу оценивающим взглядом. — Новичок. Несмотря на гражданскую одежду, было видно, что он недавно снял с себя форму патрульного полицейского. — Нет, со мной все будет в порядке. Я посмотрю и, если что, махну тебе рукой. И Аркадиан выскользнул из машины.